На следующий день он снова принес ей волшебную лампу. И так в течение года мадемуазель Пивер 52 раза к ряду читала все ту же лампу. В конце концов Александр спросил, хочет ли она и дальше знакомиться со сказками «Тысячи и одной ночи». Нет, она была удовлетворена вполне но только поинтересовалась, почему всех персонажей зовут одинаково Аладдин. Сыну генерала положено было пройти полный курс аристократического воспитания, пусть хоть со скидкой. За 10 франков в месяц мари Луиза добывает ему скрипача-учителя. Папаша герой был настоящий гофмановский музыкант, Высокий и худой, в коричневом сюртуке и в парике, который имел обыкновение следовать за шляпой Метро всякий раз, когда он снимал ее, здороваясь. Поэтому Герой, дабы устранить эту незадачу, решил пользоваться париком лишь по воскресным и праздничным дням. В обычные дни парик заменялся на черный шелковый колпак, который Геро яростно натягивал на уши, когда его ученики играли слишком уж фальшиво. Что постоянно происходило во время игры Александра, который по истечении трех лет не научился даже настраивать инструмент. И папаша Геро отказывается продолжать уроки. У него совести не хватает тянуть деньги с бедняжки мадам Дюма. Освободившись от скрипки, Александр развивает себя учителя фехтования в лице некоего обитателя дома презрения нищих. По-вашему Нье осел там по причине неумеренной любви к бутылке, а также потому, что некогда ему проткнули горло рапирой. Не имеет значения фехтований, натощак важен показ, а не речь. Среди всего этого, мечтая лишь о саблях, шпагах, пистолетах и ружьях, я оставался трусишкой. На самом деле он просто был подвержен головокружением, что стоило ему насмешек и шуток со стороны сестры и кузин Девиолен, в особенности Сосилли, настоящего сорванца, который предсказывал ему, что самое лучшее, что он может сделать, так это стать семинаристом. Кроме этого недолго страха перед пустым пространством на самом деле были у Александра страхи и пострашней, вследствие его слишком богатого воображения. Странно то, что если совсем маленьким он играл с лягушками и ужами, правда, при этом всегда присутствовал генерал, чтобы защитить его в случае возникновения малейшей опасности, то теперь им овладел настоящий ужас перед змеями. Гигантский удар удирает с одной из гравюр Бюфона, чтобы сожрать его, если он один в комнате. В саду у Девиоленов два безобидных ужа в стойке на хвостах кажутся ему гидрами, и в панике он бежит от них. К счастью, папаша Кнут приходит на выручку и ударом трости сражает несчастных рептилий. С этого часа он представляется Александру Гераклом, укротителем монстров, удачнейший из реинкарнаций генерал. Кроме того, случаются долгие приступы слез, беспричины и чистого удовольствия. Когда у матери это вызывает беспокойство, он представляет ей единственный логический довод, говоря о себе в своем странном самодовольстве в третьем лице. Дюма плачет, потому что у Дюма есть слезы, и между тем он не проронит и слезинки на похоронах матушки Зин в 1807 году равно, как и на похоронах деда своего Лабуре в 1809 году. Кроме смерти моего отца, ни одна из последующих смертей